пудика два самородного золота и, конечно же, несколько загубленных, не понюх табаку, дешевых жизней. Этот праздник круглый год все село кормит. Недаром так веселый, так суматошный хозяй волочек домов-домищ. Они готовы головы расшибить в всмятку, они предупредительно ловят каждое желание дорогих гостей, ублажают их, терпят ругань, заушения, Лишь бы, рабский унизив себя до положения последнего халуя, ловчее вывернуть карманы ближнего, а если надо, то и пристукнуть этого ограбленного брата своего топором по черепу. Многие лачуги, домишки и дома разукрашены трехцветными флагами, зеленью и елками. Возле окон посыпано свеженьким песком, горницы прибраны, полы вымыты, перины взбиты, собаки на цепи.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 Тонким, как нитка, голосом. Ой, дяденька, ой, миленький, пойдем ради Бога к нам. Мы тебе, огромно вид с печом, мы тебе пельмени сделаем. У нас третя штук наделана Мы тебя в баньку. Прочь, девчонка, затопчу. Акулька кулька отскочила бок и, быстро помахивая тонкой левой рукой, побежала рядом с бородатым дяденькой. Ты не сверчай, дяденька, мы хорошие, мы не воры, как другие и прочие. Мы тебя побережен, дяденька миленький, ты лёханик будешь. Мамка все воши у тебя в головке выищет, Лопотину зашьёт, бельишко выстирает. Акулька расшвыряла все слова, все мысли и не знала теперь, чем ульстить страшненького дяденьку. Фильке корню стало жаль девчонку. Он остановился, спросил ее в упор. — А девки у вас есть? — Есть, дяденька, есть, миленький, — с задором произнесла она. — Кто же? — Я да мамка. Воспаленные с вывернутыми веками глаза бродяги засмеялись.